он, не на кафедре собора Святого Азазела, архинаместник широким взмахом отводит руку в сторону. С его вилки слетает свиная ножка. Добродушно хохотнув над своей неловкостью, он поднимает её с полу, вытирает о рукав своей козлиной сутаны надкусывает и надкусывает, предлагая это. Всё началось с машины первых кораблей с зерном из Нового Света. Появилась пища для голодных, и с плеч у людей спала тяжкая ноша. Благодарим тебя, Боже, что назытил ты нас земных твоих благ. И так далее и тому подобное. Архиноместник извечно смеётся. Нет нужды говорить, что никто ничего не получает даром. Щедрость Господня имеет свою цену, и Виреалу известно, что цена эта высока. Возьмём к примеру машину. Вириал прекрасно понимал Когда непосильный труд будет немного облегчён, плоть подчинится железу, а ум станет рабом колёс. Но он знал, что если машина защищена от неумелого обращения, то она должна также быть защищена от людей искусных, талантливых, вдохновенных. Если продукт не хорош, а вам возвращают ваши денежки, причём возвращают вдвойне, найдевы в нём хоть намёк на гений или индивидуальность.